Глава третья. Лев-великан. Когда он и его спутницы очутились наконец перед входом в пещеру, между ними и преследователями оставалось не более двух тысяч шагов. Он вместе с Ушер первыми взобрались на площадку. За ними последовали остальные. Сначала подняли детей, матери вскарабкались следом. Последние три женщины были еще на половине пути, когда люди огня, подбежав, стали кидать в них свои застренные камни. Но камни, брошенные издалека, отскакивали от скалы, не причиняя женщинам вреда. Он метнул в сторону врагов свой последний дротик. Ушер и другие женщины обрушили на головы нападающих град камней. Люди огня, еще слишком малочисленные, чтобы предпринять атаку, отступили.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 Беглецам удалось ускользнуть от преследователей и переправиться через реку. Здесь же день, когда они попытаются выйти из своего убежища, будет их последним днем. Что могут сделать одиннадцать женщин и двое мужчин против двадцати воинов полных сил? Когда женщины и дети оказались в безопасности, он оставил на площадке двух дозорных, зажег смолистый факел,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 Внезапно глубокий вздох облегчения вырвался из груди Уламра. Он увидел Зура рядом с хищником, услышал прерывистое, взволнованное дыхание огромного зверя. Пещерный лев по-прежнему союзник сына земли и сына быка, сказал Зур. Радостное волнение охватило Уна. Люди Тхоли не пошли по следу Зура, спросил он. Они не заметили, как сын земли отделился от остальных. Зур спрятался за камнями. Огромный зверь долго обнюхивал Уна, затем, успокоившись, улегся на землю и задремал. Уламр заговорил снова. «Зур будет выходить из логова только по ночам вместе с пещерным львом. Он не предпримет ничего против людей огня, пока он не станет снова сильным. Днем Зур будет ходить только к болоту. Болото совсем рядом». Уну и женщинам нужна вода для питья. Уламар тяжело вздохнул. Он думал о болотах и родниках, о ручьях и речках. Жажда, усиленная лихорадкой от раны, мучила его. Не удержавшись, он пробормотал. Жажда сжигает Уна, но он потерпит до вечера. «Болото рядом», — повторил человек без плеч. Он должен пить, чтобы скорее поправиться и стать снова сильным». «Я дойду до болота». Он двинулся к выходу. Хищник приоткрыл глаза, но тут же снова закрыл, не чуя ничего подозрительного. Зур быстро добрался до болота. Он напился сначала сам. Затем опустил в воду примитивный бурдюк из оленьей кожи, скрепленный колючками. Бурдюк вмещал достаточно воды, чтобы утолить жажду нескольких человек. Зур наполнил его водой, и вернулся в пещеру. Он пил большими глотками свежую прохладную воду, и ему казалось, что силы снова возвращаются к нему. «Ушер тоже ранен, — сказал он, — остальные напьются вечером». И сын быка унес бурдюк в верхнюю пещеру. Когда Ушер утолила жажду, он дал несколько глотков воды Джейе. Он проспал крепким сном до самого вечера. Проснувшись, он почувствовал, что лихорадка исчезла. Раны перестали кровоточить. Когда сумерки сгустились над землей, сын быка поднялся и, выйдя на площадку, стал наблюдать за людьми огня. Они разожгли напротив пещеры большой костер и сидели вокруг него, то и дело поворачивая головы в сторону базальтовой гряды. Широкие тупые лица выражали упрямую решимость. Утомленные долгой погоней, женщины, так же как и он, спали до позднего вечера. Разбудил их не столько голод, сколько жажда. Женщины смотрели на Уламра глазами полными тоски и страха и думали о воде, принесенной им из глубины пещеры. Только Ушр и Джея получили ее, и доверие, которое эти слабые существа питали к огромному Уламру, сменялась в их сердцах тревогой и неуверенностью. Ушар спросила, «Куда ушел Зур?» «Зур принесет нам мясо и воду, прежде чем кончится ночь», — ответил сын быка. «Почему он не с нами?» Ушар узнает об этом позже. И, видя, что женщина-вождь смотрит в темноту, Уламр добавил, «Он один будет спускаться вглубь пещеры, иначе всех нас ждет смерть». Суровая, полное лишение жизнь приучила женщин стойко переносить голод и жажду. Все, даже самые маленькие дети, привыкли к длительному воздержанию и умели терпеливо ждать. Ночные светила медленно текли по своим вечным путям. Люди огня спали. Женщины, измученные беспокойством, тоже уснули. Ун дремал, прислонившись к стене. В середине ночи... Из темной глубины пещеры донесся далекий зов. Сын быка вскочил, зажег факел и спустился вниз. Пещерный лев с Зуром только что закончили охоту. Посреди логовища лежала туша большого оленя. Человек без плеч отрубил от нее заднюю ногу и передал через щель уламру. Затем он отправился к болоту, захватив с собой бурдюк из оленей кожи. Когда он снова появился в верхней пещере с водой и мясом, женщины замерли от изумления, смешанного с суеверным восторгом. В пещере сохранилось немного хвороста, запасенного когда-то уном и зуром. Сходив еще раз за водой, он развел костер и стал жарить оленье мясо. Это было и вызовом, и неосторожностью. Дозорные люди огня тотчас же увидели в пещере свет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 Миновав его, люди огня очутились перед широким темным входом. Сильный запах хищного зверя ударил им в ноздри. Воины поняли, что какой-то крупный хищник находится неподалеку, и остановились. Тем временем их собственные испарения проникли в пещеру. Огромная фигура льва появилась у входа. Громовое рычание потрясало воздух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 то в последующие дни они рассеялись без остатка. Ун и женщины все время показывались на площадке перед входом в пещеру, значит, бегство из нее было невозможно. Людям огня следовало лишь запастись терпением, стеречь и ждать. Выздоровление Уна шло успешно. Лихорадка прошла, раны стали затягиваться. Зур продолжал снабжать осажденных водой и мясом.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 Наконец, кусочек базальта отломился, за ним еще два. Уламр отбросил их в сторону и, распластавшись, прополз через образовавшиеся отверстие в логовище. Лев, обеспокоенный всей этой возней, бросил добычу и вскочил на ноги с угрожающим видом. Но ласковое прикосновение руки Зура тотчас же успокоило зверя, и он принялся дружески обнюхивать Уламра. Мы можем застигнуть людей огня врасплох, радостно воскликнул он. Зур подвел друга к выходу из логовища, показал ему десяток дротиков, которые он выточил за долгие часы одиночества и сказал: Мы будем сражаться на расстоянии. На следующий день он и Зур изготовили еще несколько дротиков, и количество их возросло до 14. Когда же наступил вечер. Уламар предупредил Ушар и ее подруг. Этой ночью ун и Зур будут сражаться с людьми огня, пусть женщины держатся наготове. Ушар слушала с изумлением. Как же он и Зур соединятся? Уламар рассмеялся. Мы расширили проход между двумя пещерами. Он и Зур выйдут по ту сторону скал и нападут на людей Тхоли вместе со своим союзником.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 спустился в нижнюю пещеру. Костер людей тхолей отбрасывал вокруг лишь слабые отблески. Три воина бодрствовали. Остальные уже улеглись спать в ограде из камней, которая защищала их от неожиданных нападений. Двое дозорных дремали, третий, повинуясь приказу вождя, ходил вокруг костра, посматривая время от времени в сторону пещеры.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 У подножия базальтовой гряды появилась другая человеческая фигура — громадного роста, с широкими плечами. Невозможно было не узнать ее. Несколько мгновений дозорный растерянно созерцал необычное явление, спрашивая себя, как смог и как посмел сын быка спуститься вниз на равнину. Затем он окликнул остальных дозорных, и все трое, потрясая копьями, подали сигнал тревоги.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 Он бросил свой последний камень и пустился бежать. Но прежняя быстрота, казалось, изменила ему. Самые быстроногие из Тхолей явно превосходили его в скорости. Остальные, возбужденные погоней за верной добычей, следовали на расстоянии за первыми. Иногда Уламр спотыкался, иногда, словно сделав над собой огромные усилия, снова набирал скорость и отдалялся от преследователей но затем расстояние между ними снова сокращалось. Вождь Тхоли уже был в шагах в двадцати от беглеца, когда они достигли южной оконечности базальтовой гряды. Люди огня громко вопили, торжествуя близкую победу. С жалобным криком он уклонился в сторону и скрылся среди скал, которые образовывали в этом месте несколько узких каменных коридоров, заканчивавшихся на юге более широким проходом. Вождь остановился, окинул быстрым взглядом окружающую местность и приказал нескольким воинам преградить выход из лабиринта, а остальным продолжать преследование. «Смерть Тхолям!» Гневный голос прозвучал впереди, громовое рычание ответило ему, и огромное темное тело, пролетев в гигантском прыжке по воздуху, упала на землю среди скал. В следующее мгновение пещерный лев обрушился словно лавина на людей огня. Три воина остались лежать на земле с разорванной грудью. Четвертый упал замертво, сбитый одним ударом могучей лапы. На высокой плоской скале показались Ун и Зур. Дротики один за другим рассекали воздух, и впивались то в горло, то в бедро, то в грудь вражеских воинов. А гигантский хищник, внезапно появляясь из-за скал, то сбивал с ног одного беглеца, то раздирал другого. Объятые паникой, люди огня бежали прочь от страшного места. Ужас перед сверхъестественным появлением хищника мешался в их темном сознании с ужасом близкой смерти. Сам вождь, Узирал наравне со всеми. К сыну быка вернулась вся его быстрота и сила. Прыгая, словно леопард, он легко нагнал бегущих, и огромная палица опускалась, поднималась и снова опускалась на вражеские головы. Когда отхоли добрались, наконец, до своего убежища среди камней, их оставалось только семь. Остальные валялись в траве убитые или тяжело раненые. «Пусть Зур остановит пещерного льва!» — крикнул он. Укрытые за каменной оградой враги снова становились опасными. Отчаяние придавало им храбрости. Сквозь просветы между балунами острые копья людей огня могли нанести пещерному льву смертельную рану. Огромный зверь без сопротивления позволил Зуру увести себя. Всюду валялись тела убитых. Лев спокойно схватил добычу, и отправился с ней в свое логовище. Несколько мгновений сын быка стоял в раздумье, затем сказал другу Пусть Зур следует за пещерным львом в его логово. Он вернется через верхнюю пещеру и передаст женщинам, чтобы они были готовы. Сын земли с гигантским хищником скрылись среди скал. Он принялся собирать дротики, вытаскивая их из тел убитых врагов. Затем медленными шагами вернулся к убежищу Людей Огня. Он видел врагов в просветах между валунами и легко мог убить еще кого-нибудь из них. Но душа Нау была в нем, полная великодушия к побежденным. Зачем Люди Огня напали на лесных людей? Зачем хотели они убить Уна и женщин-волчиц? В звучном голосе Уламра слышалась грусть. Люди огня молча прислушивались к его словам. Вражеский вождь на мгновение показался между лунами и подал было сигнал к атаке, но он показал ему свой метательный снаряд и продолжал: Сын быка сильнее вождя холей. Он бегает быстрее его и умеет поражать врагов на расстоянии. Наверху, у входа в пещеру послышались ликующие возгласы женщин. Они наблюдали с площадки за всеми перипетиями сражения, видели чудесные появления царственного хищника, и их простые сердца были полны суеверного восторга. Первой спустилась Джея, за ней Ушер и все остальные женщины, кроме одной, которая должна была охранять пещеру и смотреть за детьми. Женщины столпились вокруг большого уламра и с мрачной ненавистью смотрели на каменную ограду, они вспоминали перенесенные страдания, гибель своих сородичей и проклинали врагов. Тхоли хранили молчание, но полные отчаянной решимости держали наготове свои тяжелые копья. Позиция их была неприступной, и если бы не он, враги и сейчас сохраняли бы превосходство в силе. Ни одна из женщин, исключая Ушер, не могла противостоять даже самому слабому воину. Волчицы хорошо понимали это, и, несмотря на душившую их злобу, не подходили близко к вражескому убежищу. Собравшись вокруг угасающего костра Тхолей, женщины принялись кидать в него сухие ветки. Огонь разгорелся с новой силой, далеко озарив саванну. Некоторые женщины начали кричать. Дхоли не смеют принять бой!» Они умрут от голода и жажды. Время шло. Ночные созвездия поднимались от востока к зениту или склонялись к западу. Беспокойство и нетерпение понемногу овладели женщинами. Осажденные снова стали казаться им опасными. Они боялись какой-нибудь неожиданности со стороны людей огня. Ни одна женщина не смела заснуть. Даже он и Зур согласились что необходимо вызвать врагов на бой. Сын земли повторял, надо заставить Тхоли покинуть убежище. Он твердил эти слова до тех пор, пока его не осенила, наконец, догадка. Тхоли не смогут устоять против огня. Уун, Зур и женщины забросают врагов горящими ветками. Уламр громко вскрикнул от восхищения, и оба друга принялись обстругивать ветки чтобы зажечь их с одного конца. Затем они позвали женщин, и Зур объяснил им свой план. Все схватили горящие ветки и бросились к убежищу. Огненный дождь обрушился над холей. Задыхаясь от едкого дыма, испытывая жгучую боль от ожогов, они пробовали оставаться на месте, но страх и злоба оказались сильнее осторожности. Коренастая фигура вождя появилась на одном из валунов. С хриплым криком он кинулся вперед, за ним шесть уцелевших воинов. По команде Уна женщины отступили. Два дротика просвистели в воздухе, и двое вражеских воинов упали замертво на землю. Из пяти оставшихся, четверо устремились к женщинам и Зуру, пятый ринулся на Уна, который держался в стороне. Сын быка метнул еще один дротик, лишь оцарапавший плечо врага. Затем, выпрямившись, стал ждать. Он мог легко уйти, оставив противника далеко позади, но предпочел принять бой. Тот, кто приближался к нему, был вождем тхолей, коренастый, с широкими плечами и огромной головой. Он шел прямо на Уламра, выставив вперед свое тяжелое копье. Встретив палицу, копье отклонилось в сторону и снова с быстротой молнии устремилось вперед. Грудь уна обогрилась кровью, но палица, опустившись в свою очередь, заставила хрустнуть массивный череп. Выронив копье, вождь упал на колени в покорной позе побежденного хищника. Ун снова поднял палицу, но не опустил ее. Странное отвращение к убийству. Овладела им с неудержимой силой. То великодушие к побежденным, которое было свойственно только ему и Нао. Справа от него две женщины лежали поверженные на земле. Но дротики Зура и копья волчиц сделали свое дело. Трое тхолей валялись в траве, и женщины, полные ярости, добивали их. Четвертый, самый молодой, обезумив от ужаса, бежал прямо на Уна. Очутившись перед огромной палицей, юноша почувствовал, что колени его подгибаются, и упал, распростершись у ног у ламра. Женщины подбежали, чтобы прикончить его, но сын быка, протянув руку вперед, властно крикнул «Его жизнь принадлежит Уну!». Женщины остановились. Злоба исказила их лица но, услышав стоны тех, кто был повержен во время первой схватки, они отправились добивать их. Он угрюмо прислушивался к яростным крикам и жалобным стонам, радуясь в душе, что Джея не последовала за своими подругами.